Глава сорок «Я заберу их Вальхар, сказал Шустер. «Забегай, расскажу, что удастся вытрясти». Мы договорились, что он оставит двух своих людей в моем распоряжении. Они будут сторожить на улице, пока я шарю в доме ветера. «Не забудь про тела», — напомнил я. «А забирай сразу». «Дают, бери». Я опустил тент, закрепил, взобрался на козлы, подобрал поводья, брезгливо, точно они были покрыты слизью, и попросил шустеровских громил. «Ребята, поглядите, эта скотина в правильном направлении развернута!» Скотина оскалила зубы. Кто-то из громил, их звали Риттер и Абент. И они были похожи друг на друга, как близнецы. И хидно спросил. «Что?» «Боишься, не управишься? Тогда слазь!» «Управлюсь!» — пробормотал я, стискивая зубы. «Когда захочу, я совсем управлюсь. Но раз ты сам вызвался, на, держи!» «Конечно, я умею править. На фронте научился. Но пялиться на округлую конечность этой гнусной животины и знать, что мерен так и норовит выкинуть что-нибудь этакое...» «Нет уж, увольте, у меня других развлечений хватает!» Охранник у ворот бдел в оба глаза. Не так давно он преспокойно выпустил этот фургон, заодно с ребятишками Шустера, о чем благополучно забыл упомянуть. Но теперь твердо намеревался стоять стеной. «Как меня зовут?» Требовательно спросил я. Гаррит. И кто я?» «Ты главный за...» «Вот именно! Я главный! Давай пропускай!» «Ты же ничего не говорил по поводу...» «Считай, что сказал. Ты проспал этот фургон, дал ему улизнуть. Я нашел его и привез обратно. Открывай ворота!» «Но...» У парней шустера кончилось терпение. Они перескочили через забор и открыли ворота изнутри. Охранник завопил. Я пустился втолковывать ему по новой. И тут подоспел встревоженный Гилби. «Хвала небесам! А то мало мне четвероногого чудовища, с которым сладу нет!» Еще и двуногий олух попался. «Я думал, ты ушел с мадам Тинсталл», — сказал Гилби. «Твоя подружка в истерике». «Какая из?» «Та, с которой ты пришел. Что у тебя?» Я молча поднял тент. Во дворе было достаточно светло, чтобы разглядеть содержимое фургона. Гилби оперся рукой о козлы, другой прикрыл глаза. «Что это значит?» — выдавил он. «Оборотни!» Я пересказал ему наши шустерам подвиги. Я только что видел Китиджо. Джо. Днем она была веселая, а вечером из нее вдруг стало словечко не вытянуть. А я-то гадал. Как, по-твоему, зачем шайки оборотней проникать в дом Макса? Может, они пиво захотели? Или пивоварню? Это был вовсе не образчик черного юмора. Гилби спрашивал на полном серьезе. «Думаю, ты прав». «Но зачем им пивоварня? И почему сейчас?» «Спроси лучше у них, Гарит. Может, статься. Пивоварня здесь и ни при чем. Что будем делать?» «Как это не гадко, придется рассказать боссу». «Разумеется». Гилби тяжело вздохнул. «Но я о другом. Что нам делать с теми, кто в доме? Надо их поймать или нет?» «Надо и поскорее» пока они не спохватились, не сменили обличье и не удрали. Думаю, их всего трое. Остальные увезли тела. Я ничуть не сомневался, что если мы не изловим тех, кто в доме, они в скором времени приведут под кров Макса своих дружков-приятелей, и тогда дом Вейдера станет оплотом оборотней. Но все-таки почему Вейдер? Есть немало других семей, не менее зажиточных и куда более фанатичных, да и дома покрепче найти тоже можно. А если к этому имеет какое-то отношение сборище наших правозащитников? Если оборотни заинтересовались ведером только из-за списка гостей на приеме, если они подменили Маренго и Бондуранта Алтуну? Самое главное, никто и не заметит подмены. Как бы то ни было, вряд ли они лелеют долгосрочные планы. Все ухищрения оборотней выйдут наружу. Во всяком случае, как утверждает молва, раньше оно так всегда бывало. Едва по танферу разойдутся слухи о событиях в доме Вейдера, оборотням не поздоровится. За них возьмутся наши тяжеловесы с холма, а заодно прихлопнут и человеколюбцев, что блюли чистоту рядов. Все боятся оборотней. Судебные психиатры сколачивают состояние, Доказывая безутешным родичам, что их ненаглядные не были неодержимы демонами, не подменены. Или наоборот, были. Сами знаете, народ разный попадается. Одним нужно одно доказать, другим другое, а денежки капают. Психиатры сродни адвокатом, Правый, виноватый, справедливость, улики. Для них ничто не имеет значения. Значение имеет только результат. Неудивительно, что на танферских улицах полно бедолаг с пустыми кошельками и ошарашенными физиономиями. Клиент психиатра, как правило, не желает слышать, что его зазноба спуталась с другим это не эстетично, а вот если приплести сюда какое-нибудь сверхъестественное объяснение, чем мрачнее, тем лучше. Мало того, в суде некоторые особо дальновидные убийцы пытаются оправдаться тем, что совершили убийство по закону. Дескать, думал оборотень. Кто ж знал, что обычный человек окажется? Правда, я не слыхал, чтобы на основе этого довода оправдали хоть кого-нибудь. «Идем», — сказал я манвилу «От того, что мы тут стоим, слезами давимся, ничего не изменится».